Молвил мой вожатый, какие духи здесь нашли приют. Знай, прежде чем продолжить путь начатый, Что эти не грешили, не спасут одни заслуги, Если нет крещения, которым к вере истинной идут. Кто жил до христианского учения, Тот Бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущения, не за иное мы осуждены, И здесь по приговору вышней воли Мы жаждем и надежды лишены. Стеснилась грудь моя от тяжкой боли, Привести, сколь достойные мужи Вкушают в лимбе горечь этой доли. — Учитель мой, мой господин, скажи, — спросил я алча веры несомненной, — которая превыше всякой лжи, Взошел ли кто отсюда в свет блаженный? Своей или чьей-то правдой искуплен? поняв значение речи сокровенной. — Я был здесь в нове, мне ответил он, — когда при мне суда сошел властитель, хоруговью победы осенен. Вергилий, умерший в девятнадцатом году до нашей эры, вступил в лимб примерно за полвека до того дня, когда по христианской легенде Христос, властитель, между своей смертью и воскресением сошел в ад и вывел оттуда ветхозаветных святых в рай, открывшийся для людей только с искуплением первородного греха. Им изведен был первый прародитель, то есть Адам. И Авель, чистый сын его, и Ной, и Моисей, уставщик и служитель, и царь Давид, и Авраам седой, Израиль, и отец его, и дети, Рахиль, великая, взятая ценой. Израиль, патриарх Яков, отец его Исаак чтобы жениться на рахили яков служил ее отцу четырнадцать лет смотрите библию и много тех кто ныне в горнем свете других спасенных не было до них и первыми блаженны стали эти он говорил Но шаг наш не затих. И мы все время шли в великой чащей, Я разумею, чащей душ людских. И в области, не вдали отстоящей, От места сна предстал моим глазам Огонь под полушарьем тьмы горящий. От места сна то есть от того места, где Данте очнулся. Хоть этот свет и не был близок к нам, я видеть мог, что некий многочестный и высший сон уединился там. Искусств и знаний образец всеместный. Скажи, кто эти, не в пример другим, почтенный среди толпы окрестной. И он ответил. «Именем своим они гремят земле, и слава эта угодно Богу, благостному к ним». «Почтите высочайшего поэта!» раздался в это время чей-то зов. Вот тень его подходит к месту света. И я увидел после этих слов